Глава шестьдесят шестая. Игра. Рассказ Коготь Полный темный путь, сказал Марвос Деринва, выкладывая на стол бледную госпожу, черные врата, охотника и чашу с кровью. Смотрите и рыдайте, ведь дети ваши теперь будут просить милостыню на улицах. Не спеши, остановил его Кирин и перевернул свои карты. Корону Кура, Скипетр Кура, Арену и Императора у меня карты получше». Собравшиеся за столом застонали, а юноша ухмыльнулся. Джарит Миллигрест потер лоб, разглядывая Кирина. Совсем недавно Кирин был для него сыном Министреля, и Джарита потрясло то, как сильно и как быстро изменилось его положение в обществе. Мысль о том, что Кирин его троюродный брат, член дома Демон и сын Дарзина, по-прежнему удивляла и забавляла его. «Ты уже два раза собрал имперский флеш? Кирин кивнул и притянул к себе деньги, лежавшие в середине стола. «Вроде того». Турвишар с отвращением оттолкнул от себя карты. «Человеку не может так вести». Лорд — наследник дома Делор, уже проигравший много денег, отхлебывал вино из бокала, а Таллия тем временем массировала ему плечи. «Умей проигрывать, нытиков никто не любит», — сказал Кирин. «Еще отыграешься». Джарит покачал головой. Это поразительно, Кирин, остановись, пока ты выигрыши». Ему не нравился ни взгляд турвишара, ни голодный блеск в глазах Кирина. Джарит не был глуп. Он узнал Талею, как только она вошла в комнату, он понял, что она та самая рабыня, которую он обнаружил у Дарзина демона, и которая теперь принадлежала турвишару. Но она старалась держаться подальше от молодого демона избегала его в течение всего вечера, словно в ней развелось природное и непреодолимое отвращение ко всему синему. Она смотрела только на Турвишара, а Кирин только на нее. И каждую рискованную ставку Кирин, похоже, делал только для того, чтобы вынудить Турвишара поставить на Канталею. Джарид был уверен, что это закончится катастрофой, и мысленно вздохнул, увидев, что Кирин решил пропустить его совет мимо ушей. Как же я могу лишить этих добрых лордов возможности отыграться? Какой же я после этого друг? Примечание. Говорю со всей серьезностью. Никогда не играйте с Кириным демоном в карты. И в Кости, и в любые другие азартные игры. Ему везет так же, как и Таджи. В буквальном смысле слова. «У меня мысль», — угрожающе зарычал Торвишар. Он взял карты у аристократа, который собирался их раздавать перемешал, а затем протянул колоду Джариту. «Выбери карту». Пожав плечами, Джарит вытащил карту, на которой был изображен Бертак бог войны. «Показать ее?» «Да, пожалуйста». Джарит перевернул карту. Затем Турвишар протянул колоду Кирину. «Теперь ты». «И что это должно доказать?» Кирина нахмурился. «Сделай мне одолжение». Кирин выбрал карту и перевернул. «Харет, бог уничтожения». «Более старше карта, чем Берток». «Еще раз», — сказал Турвишар. Джарид вытянул двойку монет, а Кирин — убийцу богов. Все собравшиеся за столом нахмурились. Турвишар начал метать карты перед игроками. «Одну тебе, и одну тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе». «А Кирину?» — он сделал паузу. «Выигрывает карта Кирина». Он начал снова. «Тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе, а у Кирина старше карта. «Еще раз!» Он снова раздал карты. «Побеждает карта Кирина!» Турвишар повернулся к подростку. «Ты жульничаешь?» Джарит встал. «Полегче? Да, ему везет, но это не значит, что он шулер!» «Ты сам тасовал колоду и переворачивал карты!» Брызгая слюной, воскликнул Кирин. «Как я мог жульничать?» Карты с спиральным вихрем полетели со стола в раскрытую ладонь Турвишара. Он протянул колоду Джариту. «Есть способы обмануть удачу увеличить свои шансы. Может, эта светловолосая шавка из дома демон обнаружила в себе колдовской дар и научилась склонять чашу весов в свою пользу. Но я знаю одно — даже полоса удач перемежается проигрышами». «Так что ты предлагаешь?» — спросил Джарид, пытаясь играть роль миротворца. «Я предлагаю, чтобы он вернул выигранные деньги и ушел», — ответил Турвишар. Кирин покачал головой. «Ни за что! Турвишар, даю честное слово, я не жульничал!» Турвишар пожал плечами. Нахмурившись, он стал потирать висок большим пальцем, словно борясь с головной болью. «А сколько вообще стоит слово «шлюхе»?» «Примечание. Да, именно так я и сказал. Прошу прощения, но именно в этом и заключалась моя цель. В том, чтобы вести себя как мерзавец». «Молчание». Джарид обвел взглядом комнату и посмотрел на потрясенные лица игроков. Кто-то уже заулыбался, радуясь возможности увидеть, как блудный сын дома Делор порвет на части везучего наследника дома Демон. Джарид покачал головой. «Условия обычные, надо полагать». «Что?» «Извини, позволь мне прояснить свою точку зрения». Джарид дал шару пощечину. «Ты только что назвал моего кузена сыном шлюхи» а он слишком молод, чтобы драться с тобой на дуэли. Его слова, похоже, стали для Турвишара настоящим сюрпризом, и теперь он мог лишь тупо смотреть на Джарита, прижимая ладонь к щеке. Кирин взял Джарита за руку. — Что ты делаешь? Не надо. Меня еще и не так называли. Джарит нахмурился. — Прости, но здесь задета моя часть. Когда-нибудь ты поймешь. — Что происходит? — послышался голос Дарзина от дверей джарит не слишком удивился увидев его но его поразило то насколько быстро он появился возможно кто то отправился за отцом кирина как только Турвишар вслух усомнился в удачливости юноши ну озадаченно произнес Турвишар, — похоже что меня вызвал на дуэль сын главнокомандующего примечание нет это в мои планы совершенно не входило на следующий день Гален и кирин вместе с их отцом дарзином и матерью или мачехой Алшеной, стояли на мощной дорожке, которая вела вокруг арены. Их окружало невероятное количество ближайших родственников, в том числе дядя Баврин, двоюродная бабушка Тишар и их дед Терин. Даже госпожа Мия, которая обычно не покидала Синего Дворца, сейчас была рядом с Верховным Лордом. «Не думал, что мы так скоро сюда вернемся», признался Гален. «Разумеется, о причине, по которой они вернулись, напоминало присутствие всех остальных. Главнокомандующего Карена Миллигреста, его сына Джарита, Турвишара де Лора, верховного лорда Седрика де Лора и толпы зрителей. Этот поединок хотели увидеть все. «Этого вообще не должно было произойти», — недовольно бросил Кирин. «Хоть в чем-то я с тобой согласен», — Дарзин Демон злобно посмотрел на Кирина, а затем обратился к Галену. «Запомни». Честь дома должен защищать сам член семьи, а не какой-то чужак, пусть даже и дальний родственник. Чем бы это ни закончилось, мы предстанем в неприглядном свете. Казалось, он уже готов дать Кирину за трещину, но в последнюю секунду сдержался, вспомнив, что за ним наблюдает толпа. «Кто это?» — Кирин указал на невысокого мужчину в ничем не украшенных рубашке и брюках бурого цвета. Голова его была выбрита, если не считать пряди над правым виском которая была заплетена в длинную косицу, спускавшуюся на плечо. — Это Кирован, голос Совета, — объяснил Дарзин. — Он будет судьей и свидетелем поединка. — А это нельзя как-нибудь остановить? — спросил Кирин. — Нет, — отрезал Дарзин. Гален заметил, что его брат раздраженно вдохнул, но решил прекратить этот разговор, по крайней мере, на время. Гален потянул Кирина за рукав. — Джариту ничего не угрожает. Он ведь прекрасно фехтует, да? а лорд-наследник дома Делор вряд ли много упражнялся с мечом. Дарзин фыркнул, и юноши повернулись к нему. «Я даже не знаю, чья смерть порадует меня больше, но боюсь, что преимущество в поединке будет на стороне Турвишара Делора. Не забывайте, что искусство фехтования не стоит ничего, если вам противостоит опытный волшебник». Кирин нахмурился. «Но ведь это поединок, они не будут пользоваться магией». Дарзин прикусил палец, наблюдая за тем, как двое мужчин встали перед голосом и по традиции приступили к описанию споров, нанесенных обид и способов возместить убытки. Затем он снова фыркнул. «На арене законов нет, никаких правил, никаких последствий. За пределами арены они могут обещать все, что угодно, но когда соперники пройдут в эти ворота, их клятвы ничего не будут стоить». Кирин вздрогнул и выпрямился, с тревогой глядя на подготовку к поединку. Гален подумал о том, как Кирин мог стать близким другом наследника семьи Миллигрестов, если познакомился с ним только вчера вечером. Но Джарит, похоже, был добрым человеком и к тому же их кузеном. Гален прекрасно понимал, что Дарзин мечтал женить его на младшей сестре Джарита. Почти все и бойнии вышли из таверны, чтобы полюбоваться зрелищем. Официантки бегали из таверны и обратно, разнося выпивку, а богачи тем временем сидели за столиками и болтали. Арена была похожа на парк, но со странной травой и небольшими группами скрюченных деревьев. Здесь были издания, руины древних построек с черными ртами отверстиями вместо дверей и окон. По слухам, на эти здания были наложены чары, которые убивали всех, кто входил в развалины. Вид зеленого луга настраивал на идиллический лад, однако в густой траве скрывались черепа и кости мертвых колдунов, волшебников и воинов, их оружие и доспехи. То здесь, то там можно было увидеть череп, бедренную кость или торчащий из земли ржавый меч. Предупреждение всем, кто решил испытать себя на арене». Кирин повернулся к Дарзину. «Что это значит? На арене не действуют законы. Как это может быть?» Дарзин пожал плечами. «Дуэли запрещены законом». Точно так же запрещено применять определенные виды магии и убивать сограждан с целью завладеть короной и стать императором. Когда-то здесь находился императорский дворец, и, по слухам, именно здесь встретил свою смерть бог-король Гаурас. И с тех пор считается, что это место находится за пределами закона. На арене невозможно совершить преступление, потому что ни одно действие, совершенное в ее пределах, не считается преступным. Разрешены все действия, в том числе самые отвратительные», — он улыбнулся. «Поэтому, в принципе, человек может согласиться на любые правила проведения дуэли, например, сказать, что она только до первой крови, и передумать, как только окажется внутри». «И никто не в силах этому помешать?» — с ужасом спросил Кирин. «Существуют определенные последствия», — заметил Терин, прислушивавшийся к разговору. «Если ты создал себе репутацию человека, который нарушает слово...» Данные на дуэли тебе больше ни в чем не поверят. Кроме того, это хороший способ нажить себе врагов. «Верно», — согласился Дарзин. «Именно поэтому заключенные на дуэлях соглашения я выполняю. Обычно». Он взял у официантки бокал с вином и указал на арену. «Смотри, поединок за твою честь начинается». Дуэлянты закончили разговор, и голос Совета взмахнул медальоном. В ответ золотая полоса энергии очертила границы двери, висящий в пустом пространстве, а затем заполнила и весь дверной проем. Джарит и Турвишар зашли в этот свет, и он погас. Гален потянул брата из рукав. «Видишь, у Турвишара нет меча». Кирин нахмурился и, прищурясь, посмотрел на двоих на арене. У Джарита меч был, длинный ятаган из Харвеша с изогнутым лезвием. У Турвишара, казалось, никакого оружия нет. Джарид не настолько глуп, чтобы разрешить использование магии», — Кейн прикусил губу. Как только оба дуэлянта зашли в ворота, поединок официально начался. Но Торвишар этого не заметил. Он просто стоял на арене, горделиво расправив плечи, и, похоже, слегка скучал. «Ты сказал, что призовешь оружие», — крикнул Джарид. «Так сделай это, волшебник, или вытащи ржавый клинок, который торчит из земли у тебя за спиной. Я не стану нападать на безоружного». Турвишар улыбнулся. «Я уже призвал оружие. Если ты этого не видишь, моей вины в том нет». «Ты начинаешь действовать мне на нервы. Я не...» Джарид, двинувшийся на Турвишара, споткнулся и упал в травуничком Его меч воткнулся в мягкую землю. «Сегодня в качестве оружия я выбираю... Тебя!» На лице Турвишара медленно появилась отвратительная ухмылка. Дарзин, стоявший рядом с Галеном, Негромко присвистнул, скорее от уважения, чем от шока. «Почему ты...» — Джарид поскользнулся на мокрой траве. На этот раз он упал на спину и вскрикнул, порезав плечо каким-то скрытым в траве острым предметом. «Толпа ахнула!» «Удачей повелевает не только Таджа», — сказал Тувишар. «Удачей можно управлять, ее можно склонить на свою сторону, ее можно превратить в оружие». Джарид старался не двигаться. Я вызвал тебя на поединок не потому, что ты сказал, что мальчику повезло, и не потому, что ты назвал его жуликом. Я сказал, что он...» Голос Джарита умолк. Гален подался вперед. «Что случилось? Почему мы их не слышим?» Дарзин нахмурился. Волшебник заблокировал звук. «Любопытно». Увернувшись от Дарзина, Кирин протиснулся сквозь толпу. Гален, который был меньше его и проворнее, легко последовал за ним. Когда они добрались до места, где стоял голос, Гален заметил главнокомандующего. Сейчас он был похож на извергающийся вулкан. Генерал кивнул братьям, однако его внимание было обращено на человечка в белых одеждах, Кирована, лорда-наследника Делора, и прежде всего на своего единственного сына. Соперники закончили свой разговор. Человек в черном протянул Джариту руку и помог ему подняться. Вместе они пошли к границе арены. Для выхода с арены ворота не требовались, достаточно было просто перейти ее границу. Джарид выглядел униженным и побежденным. Он поклонился Керовану и сказал. «С вашего разрешения поединок завершен, и все стороны удовлетворены». «Нет, не удовлетворены», — возразил главнокомандующий. Джарид удивленно посмотрел на него. Выражение лица Турвишара не изменилось. «Этот поединок», — объяснил Карен Миллигрест, — был неуместным и необдуманным. Ты бросаешь тень на нашу семью, когда ведешь себя словно особо королевской крови, когда на самом деле ею не являешься. Джарид моргнул. — Отец. — Генерал! — поправил его Миллигрест. Юноша вспыхнул и вытянулся во весь рост. — Да, генерал. — Ты переведен на другой пост. Тебе надлежит немедленно явиться каменным воротом за дальнейшими инструкциями. Можешь идти. Гнев генерала бурлил на поверхности. — словно раскаленная лава». Миллигрест повернулся к Товишару и сдержанно поклонился ему. «Прошу прощения за эту неприятность, лорд-наследник. Надеюсь, поединок завершился к вашему удовлетворению». «О да», — ответил Торвишар. «А теперь прошу меня простить». Он поклонился в ответ и пошел сквозь толпу, вероятно, чтобы насладиться поздравлениями и, может быть, даже что-нибудь выпить». Главнокомандующий повернулся к Кирину, и на долю секунды показалось, что сейчас он выместит свою злость на нем. «Кирин...» Кирин сглотнул. «Генерал...» «Я бы сказал, что рад тебя видеть, но не хочу лгать. Я, пожалуй, скажу так. Сделай одолжение, не втягивай мою семью в свои интриги. Или, что еще лучше, сражайся на поединках сам, без помощников». Кирин кивнул и посмотрел в ту сторону, где стоял Торвишар. «Я не...» «Да, главнокомандующий, спасибо. Я так и сделаю». Он снова повернулся к Миллигресту. «Он просто пытался мне помочь». «Можешь идти», — сказал главнокомандующий холодным, словно камень тоном. Гален увидел, как к ним сквозь толпу идут их отец и дед. «Пойдем, Кирин», — сказал он. «Кирин?» «Где?» Гален дому нагляделся. «Кирин исчез».